Арнольд Эрт. Лечение голодом и плодами. Предисловие. Арнольд Эрет, Врач-диетолог, уроженец Лакарна. Его труды в области применения различных диет при лечении различных заболеваний печатались во Франции, США. Предлагаемая читателю книга доктора Арнольда Эретта «Лечение голодом и плодами» Содержит ряд простых, реальных и вместе с тем нужных современному человеку советов. Теория слизи. Слизь – основная причина многих заболеваний. Эмпирически обоснованная автором, с одной стороны, согласуется с тибетской медициной, которая три причины, три корня болезней человеческого организма, болезни газа, желчи и слизи рассматривает в сложной взаимозависимости. В высказываниях восточных врачей звучит такое предупреждение. Если хочешь сохранить здоровье, держи канал желудка в пустоте. То есть ешь мало, и это мало ешь вовремя. С другой стороны, эта эмпирическая теория нашла поддержку у современных врачей. Так врач Г.С. Шаталова рекомендует использовать малокалорийную диету до 500-800 килокалорий в сутки. Для лечения хронических заболеваний отстаивает возможность применения ее для пожилых людей. И даже во время длительных тренировок, перехода людей через пустыню, которые проделали предварительную работу по очищению своего организма от шлаков и после продолжительной подготовки в течение года, почувствовали, что смогут преодолеть большие нагрузки. Ленинградский профессор В. М. Дильман в результате длительных исследований обосновал наличие в организме человека внутренних механизмов, с помощью которых можно замедлить процесс старения. Одним из этих механизмов является переход человека на дневной рацион питания, то есть рацион, который предусматривает прием пищи преимущественно в утреннее и дневное время. Причем рекомендуется включать в этот рацион большое количество фруктов и овощей, что оказывает благоприятное влияние на весь организм. В книге вы найдете советы по оздоровлению своего организма. Это, во-первых, проведение разгрузочных дней и постов по 36 часов 1-2 раза в неделю. Это, во-вторых, отказ от мучных изделий, картофеля, мяса, сыра и других продуктов питания, которые способствуют накоплению слизи. И, наконец, это советы по сокращению в полтора-два раза объема пищи. тщательному ее пережевыванию, что очень важно для включения всех ферментов в работу пищеварительного тракта с последующим переходом человека на фруктовую, то есть бесслизистую диету. Эти простые, казалось бы, советы помогут вам избавиться от многих хронических болезней, которые вы сможете победить под руководством лечащего врача. Бесслизистая диета эффективна при лечении не только тучности, но и хронических заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, легких кожи. И даже строгое вегетарианство не убережет и не избавит организм человека от слизи. Этим автор как бы подчеркивает бессмысленность споров между вегетарианцами и невегетарианцами. Ведь причиной многих болезней, по его мнению, порой является также... Незнание – грех, совершаемый нами бессознательно. Однако за него мы несем кару и будем нести, так как в природе, так же, как и по принципу гражданского права, незнание не освобождает нас от наказания. Итак, за работу, друзья, по поддержанию и сохранению собственного здоровья и долголетия с помощью предлагаемых автором советов и естественных натуропатических средств Книга Арнольда Эрета «Лечение голодом и плодами» печатается по изданию 1914 года. В связи с этим в нее внесены минимальные исправления, касающиеся орфографии и пунктуации, с тем, чтобы привести их в соответствие с нормами современного русского языка. Рига, 1990 год, Ю. В. Ширин, кандидат медицинских наук. Предисловие Арнольда Эрета. Часть этой работы появилась в печати в 1910 году в журналах «Здоровье», но и в номере 17 и 18 «Искусство жизни». Эти статьи возбудили такой интерес и вызвали такой спрос, что я счел необходимым опубликовать их теперь в более пространном и дополненном виде. Пусть эта работа принесет пользу тем, кто ищет правды». от кого бы она ни исходила, и пусть подбодрит тех, кого озабочивает постепенное увядание юности и преждевременное наступление старости. Первое издание этой книги разошлось без остатка в течение года. Пусть же правда, сочувственно принятая обществом в первом издании, также успешно прокладывает новые пути и во втором, содержание которого осталось без перемен, за исключением нескольких небольших дополнений. Локарно, осень 1912 года, Арнольд р